«Значит, они сделали подкоп в подвалы банкирского дома Селичи?» Неестественно спокойным тоном повторил Грон. Стоявший перед ним Шуршан еще больше сгорбился и тихо прошептал. «Да, натер И подготовили в нем засаду. Шуршан только молча кивнул. Агарус обнаружил подкоп и сумел ворваться в дом. «Да, Анатьер». На этот раз шепот Шуршана был едва различимым. Он завязал бой с перекрытием, но не успел предотвратить залп арбалетчиков. На этот раз слова Грона звучали не как вопрос, но Шуршан все равно кивнул. Все, что произошло в Акберпорте две недели назад, он ставил в вину именно себе. А как иначе-то? Анатир доверился ему, вытащил из камеры смертников, обогрел, обучил... Сделал уму непостижимо дворянином. А он? Он не смог. Шуршан судорожно сглотнул и отвернулся, чтобы не опозориться перед Анатьером, слезами брызнувшими из глаз. «Тоже еще тютя. Как дело делать, так руки кривые, и в башке звон от пустоты. А как отвечает, так сопли распускает». «Анатьер», собравшись силами, глухо произнес Шуршан, «тут вот» и он протянул ему бумагу, которую перед самым отъездом вытребовал у графа Игерита. «Подпишите». Грон молча взял пергаментный лист с золотым тиснением, прочитал, поднял на Шуршана сухие, без малейшей слезинки глаза и, медленно качнув головой, сложил лист вдвое и спокойно разорвал. «Ты чего это удумал, Шуршан? Бросить меня хочешь? А кто мне этого урода с петлей на шее приволокет?» Мне самому, что ли, этим заниматься? Так у меня и без того дел туча. Грон снова покачал головой. И вообще, где ты такие слова-то узнал? Лишение дворянского достоинства? Подвергнуть лютой казни? Или подсказал кто? Граф Игерит, глухо произнес Шуршан. Хотя и ругался шибко. Но все равно я считаю, что должен ответить за смерть королевы. Но кто Натьер? если не я? «Ведь я все проглядел!» В голосе Шуршана зазвенели нотки абсолютного отчаяния. «Я же чувствовал, печенкой чуял, что не так все просто, и этому мальцу Телиму еще говорил, а все одно прошляпил». Шуршан с размаху залепил себе ладонью по лбу. «И где мои гляделки-то были?» «В граве», — отозвался Грун. «Что?» — не понял Шуршан. «В гравы были твои гляделки», – пояснил Грон. «Поэтому Гарус прислал мне почти точно такое же письмо, сообщая, что осознает меру своей вины и требует для себя немедленной и публичной казни, дабы больше никому не неповадно было так пренебрегать своими обязанностями». Грон окинул Шуршана задумчивым взглядом. «А может, вам одну веревку дать? На двоих? Ну, для экономии». «Хотя нет, не хватит». Грон покосился настоящую на краю раскладного походного стола шкатулку. Он там еще письмо от маркиза Эгюена лежит, не распечатанное. И представь себе, Шуршан, мне его даже распечатывать не хочется. И так знаю, что там написано. Грон замолчал, уставившись в угол палатки. Шуршан замер. Ну, слава владетелю, Анатер вроде как попытался пошутить. А то барон Шамсмели сообщил ему, что когда гонец привез первое письмо с сообщением о том, что королева погибла, Канетабль прочитал его, а потом произнес. «Господа, мне надо побыть одному», таким голосом, что у всех стоявших рядом сопли в носу замерзли, после чего три дня не выходил из своей палатки. До того момента, как объявились эти шейкарские ведьмы, Шуршан опасливо покосился в угол палатки. Там, мрачно пялись на него, сидела рослая девица в крепком кожаном костюме и лениво подбрасывала на ладони метательный нож. Вторая, как он имел возможность наблюдать, подходя к шатру, торчала снаружи, чуть сбоку от часовых, на лениво развалившись на траве. Но эта показная расслабленность никого не обманывала. Рослые, могучие латники, несущие караульную службу, инстинктивно старались держаться подальше от такой... На первый взгляд, весьма эффектные блондинки. Да и Шуршан, после всего, что ему о них рассказали, тоже чувствовал себя в присутствии девиц не сильно уютно. Одно было хорошо. Шуршан мог быть уверен, что мимо этих двух канатьеру не способно проскользнуть не то что мышь, а и муравей. Они появились в лагере Акберцев два дня назад, около полудня. Их попытались было задержать у рогаток – Но они просто вырубили шестерых караульных, неосторожно приблизившихся к таким аппетитным особам, и нагло двинулись прямо через лагерь к шатру Грона, не обращая внимания на беготню и крики за спиной. Ближняя стража, взбудораженная сопровождавшими их воплями, едва не воздела их на копье, но вовремя выскочивший из шатра барон Шамсмели, узнав знакомые фигуры и прически, остановил Латников. «Что вам здесь надо?» плотно спросил он, когда шейкарки приблизились к нему в сопровождении караульных. «Мы Грону», – сообщила Линды, попытавшись просто пройти мимо барона. Мрачные латники тут же скрестили пики перед ее носом. Линда остановилась и удивленно уставилась на них. «Эй, я не знаю, как тебя зовут», – обратилась к бароне Мальза. «Но раз ты рядом с Гроном, значит, ты не дурак, не так ли?» Барон едва не поперхнулся, услышав такую характеристику, но, сделав над собой усилие, отреагировал на столь странное заявление всего лишь сдержанным кивком. «Тогда почему ты не разрешаешь нам пройти к Грону?» – озабоченно спросила Эмальза. «Разве ты не знаешь, что он сейчас Шметцель?» «Во-первых, не к Грону, а к его высочеству, Рассерженно начал кто-то из офицеров, которые подтянулись к месту разговора из своих палаток привлеченные шумом и гамом, сопровождавшими появление шейкарок. Но барон прервал его жестом и переспросил. «Шмельцель?» «Ну да», – нетерпеливо отозвал Слинды. «А кто же еще?» «И неужели ты хочешь, чтобы он им и оставался?» – задала вполне логичный с ее точки зрения вопрос Эмальза. Барон растерянно оглянулся на офицеров. Грон уже трое суток не выходил из своей палатки – А его денщик, которого они время от времени подсылали к нему, рассказывал, что Грон сидит за походным столом, устремив взгляд в одну точку и ни на что не реагирует, все время в одной позе, даже ночью. Барон нерешительно повел плечами. Ну нет, наверное. Но я не знаю, что такое шмельтель. Сестры переглянулись, и рыжая линды высокомерно фыркнула. Ну что вообще знают эти равнинники? «У него убили жену», – покладиста начала более терпеливая Эмальза. «Любимую жену, так?» «Ну да», – кивнул барон, все еще не понимая, к чему клонит шейкарка. «И это его сильно ранило, очень сильно. Но не тело, а душу», – продолжила Эмальза. «Так вот, человек с такой раной в душе не может правильно жить. Он делает глупые поступки, он копается в своей ране. Иногда он даже хочет убить себя». «Грон не такой», – категорично заявила Линда. Эмаль забросила на сестру осуждающий взгляд. «Я не говорю, что он такой. Грон сильный. Но многие шмельцель такие. Ты знаешь, не так ли?» Линда опять фыркнула, а Эмальза снова развернулась к барону. «Так вот, когда человек шмельцель, ему очень плохо. И он делает себе еще хуже. А разве и ему, и нам всем это нужно?» офицеры Акберцы переглянулись. Впервые в словах шейкарок промелькнул какой-то смысл. «И что?» – осторожно спросил барон Шамсмели. Рыжая удивленно возрелась на него и снова фыркнула, будто удивляясь тому, как можно быть таким тупым. Но Эмальза спокойно взяла сестру за руку и, повернувшись к барону, пояснила. «Мы знаем, что нужно делать, чтобы человек перестал быть шмельцель. Пусти нас к Грону». Барон сумрачно уставился на сестер. «Знают, как же! Да чтобы эти ведьмы запрыгнули в постель к Анитаблю в тот момент, когда еще не остыло тело!» «Э, не о том думаешь», – оборвала Эмаль за его мысль, точно угадав ее. «Ему сейчас никто не нужен. Никакая женщина. Даже если бы он уже согласился взять нас с младшими женами, мы бы сейчас все равно не стали делить с ним постель». «Пока мужчина-шмельцель, этого делать нельзя. Он может совсем...» И она сделала круговой жест над головой, показывая, что может случиться. «Ему сейчас другое нужно. И мы знаем, что...» Барон беспомощно оглянулся на своих офицеров. В глазах большинства их тихо засветилась надежда. «Видеть Грона таким, каким он был в эти три дня, было невыносимо. Так может...» Барон развернулся к шейкаркам. «Вам...» – начал он пересохшими губами. «Вам что-нибудь нужно?» «Вода!» – мгновенно отозвалась рыжая. «И бадья!» – добавила Эмальза. «И чистое белье!» Барон перевел взгляд на денщика, переминающегося с ноги на ногу, в нескольких шагах от них. «Принесешь и покажешь!» – приказал он и подняв взгляд кивнул латником, приказывая освободить проход. Шейкарки молча двинулись вперед. Только Линда раздраженно оттолкнула рукой одного из латников, убравшего копье, но не успевшего отступить в сторону. Тот с лязгом опрокинулся на спину. Но когда он полыхнув лицом вскочил на ноги, шейкарки уже скрылись в шатре Грона. Где-то с полчаса все не расходясь наблюдали, как денщик, взяв себе в помощь пару латников, носится с ведрами от ручья к шатру. Потом у балатника выволок лебадью, полную грязной воды, и на некоторое время все замерло. Затем Денчик выскочил наружу и, ошалело крутя головой, двинулся в их сторону. «Они там это...» – забормотал он, приблизившись. «Вина просит. Самого крепкого, какой есть». «Вина?» – возбужденно загомонили офицеры. «Зачем вина? Какого вина? А что они вообще там с ним делали?» Тут Денчик густо покраснел. «Мыли они его. Раздели, в бадью усадили. И давай мыть в четыре руки!» Все напряженно подались вперед. «Как цепились пальцами ему в космы. Давай начесывать, в круговую. Куртки скинули, присели на корточки и давай». «Куртки скинули?» – удивленно переспросил кто-то. «Это они там голые, что ли?» «Да не, у них еще рубашки там, тонкие, правда. Да еще замочились». Денчик покраснел еще сильнее, но тут же поспешно добавил. «Ток моего высочества на них никак не реагировал, сидел будто тряпичный. Ну, сначала. А как они ему голову так исчесали, вроде как слегка очухался. И как тоскливо так вздохнет. У меня аж сердце захолонуло». Все оживленно переглянулись. Ну, хоть какое-то различие с предыдущими днями. «А Энти-то сразу повеселели, и тут вина потребовали». Барон поспешно оглянулся, собираясь распорядиться насчет вина, но герцог Таскола уже позаботился об этом. И вистовой уже стоял рядом с темно-бордовой бутылью Кагдырийского Южного, считавшегося самым крепким в шести королевствах. «Вот, бери». Денщик суетливо кивнул и, схватив бутылку, рысцой метнулся к шатру. Вернулся он через полчаса сияющим лицом. «Спит». Торжественно доложил он барону. Толпа офицеров одобрительно загудела. «А эти?» – нетерпеливо спросил барон. Денщик растерянно оглянулся на шатер, и в этот момент полок откинулся, и наружу выскользнула Линда. Не обращая внимания на сотню глаз, тут же уставившихся на нее, она сбежала вниз к ручью. Там быстро разделась и плюхнулась в ледяную воду. Барон, поймавший себя на том, что все это время вместе со всеми, тупо пялился на шейкарку, опомнился и, развернувшись к офицерам, заговорил. «Эй, господа, давайте, давайте, расходитесь по подразделениям. Да, с владетель завтра нас вызовет, а мы тут за последние три дня совсем все на самотек пустили». Когда все разошлись, а шейкарка, вылезшая из ручья, встряхнулась, будто кошка, и, натянув на мокрое тело одежду, снова скрылась в шатре, барон решился лично проверить, как там грон. Но когда он приблизился к шатру, из него выскользнула эмальза. Барон остановился. «Как он?» «Спит», – улыбнувшись, отозвалась эмальза. «Грон сильный и верный, потому-то ему и было так тяжело. Но мы ему помогли. Завтра он снова будет с вами говорить». «Слава владетелю!» С облегчением выдохнул Грон и, мгновение поколебавшись, спросил. «Вам освободить шатер?» «Шатер?» Эмальза озадаченно посмотрела на него. «Зачем?» «Ну, чтобы вы отдохнули с дороги». Эмальза снова улыбнулась. «Мы не устали. А если устанем, отдохнем здесь». «Здесь?» Барон, удивленный и даже несколько возмущенно, уставился на шейкарку. «Но...» «Мы теперь всегда будем с ним». Спокойно сказала Эмальза: "И везде. Мы так и сказали отцу, когда уходили". И снова улыбнувшись, она обошла шарашенного барона и двинулась вниз, к ручью. Ночь прошла спокойно, а утром барона разбудил его собственный денщик. "Ваше!" испуганно проблеял он. "Там это что?" Барон взвился с постели и вылетел наружу. Вокруг шатра Грона собралась толпа. Барон торопливо накинул камзол и бросился туда. Когда он пробился-таки сквозь толпу, поскольку возбужденные солдаты и офицеры нехотя уступали ему дорогу, то его взгляду открылась устрашающая картина. У задней стенки шатра, взрезанной каким-то оружием, стоял Грон и задумчиво смотрел на восемь трупов. Лишь двое из убитых были латниками его личного конвоя, а шестеро остальных – никоим образом не принадлежали какому-либо подразделению армии адбера Они были в странной, облегающей темно-синей одежде с капюшонами, закрывающими почти все лицо. «Ваше Высочество!» – с облегчением выдохнул барон. «Вы живы? Слава владетелю! Но что?» «Вы кормыши Либве», – негромко произнес Грон. «Значит, он собирался расправиться не только с Мельсиль». Канетабль Акбера поднял руку и яростно потер лицо. «Черт, что-то я совсем того расклеился. Нельзя так расслабляться». В этот момент кусты, перед которыми лежали эти шестеро, затрещали, мгновенно заставив толпу щетиниться оружием. И наружу выскользнули шейкарки. Все ошеломленно уставились на них. Линда таким небрежным жестом скинула с плеча туго связанного пленника, одетого в такую же темно-синюю одежду, как и на трупах, отчего тот глухо вскрикнул, а затем наклонилась к трупам и принялась извлекать из них короткие метательные ножи. По толпе пронесся изумленный вздох, а Алинда выметнула из-за спины один из своих парных клинков, отхватила от одежды валявшегося на траве трупа изрядный кусок, тщательно вытерла ножи и пару из них кинула эмальзе, коротко бросив «Твои», после чего подняла глаза на Грона и, улыбнувшись, произнесла «Здравствуй, Грон». Кивнув на пленника, она коротко пояснила. «Этот был с лошадьми». «Вы откуда здесь?» – изумился Грон и озадаченно посмотрел на барона Шамсмеля, отчего тот сумел только смущенно потупиться. «Мы приехали к тебе», – сообщила ему Линда. «Совсем?» – кивнула Эмальза. «А то сам не видишь, как тебя охраняют». Бросила Линды, окидывая насмешливым взглядом стоявших вокруг, чего все, на кого упал этот взгляд, сконфуженно опустили глаза. «А что тут скажешь?» Грон несколько мгновений переваривал это заявление, а затем сурово произнес. «Вы немедленно отправляетесь к отцу». На несколько мгновений на поляне повисла напряженная тишина, а затем Линды тряхнула своей огненной шевелюрой и громко фыркнув, с независимым видом нырнула внутрь шатра через разрез. Эмальза насмешливо посмотрела на Грона и молча проследовала за сестрой. Грон проводил их растерянным взглядом и, повернувшись к барону, озадаченно спросил. «А кто их ко мне пустил?» Барон шамсмели бросил глубокомысленный взгляд на шатер, в котором скрылись шейкарки, и так нейтрально, как бы в пространство, произнес А что, был какой-то выбор?